Глава 17 И у стен есть уши «Вот ещё!» Ладис, уже вскочив и сделав пару шагов, вернулся назад и присел возле Лии. «Старайся пока не вызывать свои стихии. У тебя же огонь и земля, да?» «Огонь и земля». Габриэле не хотелось врать поэтому дальше тему она развивать не стала. «Значит, воздух и вода у твоей подруги, у Рози». «О, с чего ты взял?» — растерялась девушка. «Я засыпал ход, который ты прорыла во враг», — пояснил Ладис, и в нём отчётливо ощущалось применение воздуха и воды. «У меня же они пробуждены, поэтому я чувствую». Ладно, сейчас не об этом. Постарайся не пользоваться стихиями, пока я не научу тебя элементарному. Но если вдруг что-нибудь случится, и тебе придется обратиться к стихии, то прежде чем приступать, представь, что вся сила у тебя хранится в большом котле. Представь котел, полный земли, или котел, в котором плещется огонь. Когда тебе нужна сила, зачерпни из котла немножко, Горсточку земли, язычок пламени. Ведь когда ты хочешь умыться, ты не льёшь на лицо сразу всю бочку, а набираешь воду ладошками. Так и со стихиями. Черпай из котла понемножку. Поняла? Да, спасибо. Я попробую. К сожалению, не могу не остаться сейчас не проводить. Очень тебя прошу. Будь осторожна. Следи за цапелем. Убежал. Габриэла рассеяно провела ладонью по траве у своего подола. Мягкая, изумрудная. Откинулась навзничь, раскинула руки. Так бы лежала и лежала, глядя в глубокую синеву небесного моря с редкими корабликами облаков. Вон то облачко, очень похоже на пузатую и немного кургузую каравеллу. Если добавить к нему те небольшие лоскутки, то получится паруса. Нужен ещё один, в виде косого треугольника. Вон та тучка вполне подойдёт. Незаметно для себя Габриэла увлеклась, сначала собирая из облаков корабль, а потом любуясь парусником. Как хорошо Ладис объяснил. У неё дело пошло на лад, а все стихии... Уютно устроились в четырёх котлах. Вон, согнала в нужное место и прицепила друг к другу облачка, и ни бури, ни смерча не создала. Какая она молодец! Правда, Ладис просил не пользоваться даром, но она совсем чуть-чуть, и никто всё равно не увидит. Все заняты. Людям некогда на небо глазеть, а кораблик скоро сам распадётся. Закрыла глаза, потянулась и села. «Хватит отдыхать. Ей нельзя терять времени даром. Уже, наверное, испытание вот-вот закончится, а она всё ещё в парке торчит». Девушка встала, отряхнула платье, обнаружила сзади на подоле несколько зелёных пятен и огорчилась. «Вот, испортила одежду Розетты. Как теперь ходить в таком замурзанном?» Любая женщина, увидев пятна от травы на подоле, заинтересуется, чем эта хозяйка платья занималась. Придётся ей идти к пруду и застирывать. У пруда было так же тихо и безлюдно, как сейчас везде в парке. Садовники ухаживают за ним ранним утром, праздная публика появляется ближе к вечеру. Нервно озираясь, девушка сняла платье, подвернула сорочку повыше, чтобы не намочить, и приступила к оттиранию зелени с юбки. Благо, за те дни, когда она изображала служанку, Габи успела кое-чему научиться и видела, как чистят одежду другие. Пятна немного посветлели, но полностью исчезать не спешили. Графиня нахмурилась. «Может быть, всё дело в том, что вода холодная?» Оглядевшись, она заметила небольшую, примерно метр на два, как бы заводь, дошла до неё и позвала воду. Жидкость весело подпрыгнула на высоту её роста. «Ой, тише, тише, не так много!» «Котёл! Да, котёл воды! Мне нужна одна чашка!» «Вот, зачерпнула!» «Теперь поставить воду на воздушную подставку». Только небольшую пластинку. «Так, получилось. А теперь воду надо нагреть. Где тут у меня котёл с огнём? А вот он, мой хороший. Хороший, хороший. Не надо так взметаться. Мне только один язычок. Чудесно. Греем эту воду. Ой, уже не воду. Что-то быстро испарилось». Габриэла устало вздохнула. «Не выспалась же. А такая концентрация требует много сил, и надо начинать всё сначала, если она хочет отстирать пятна. Но время...» «Нечего делать. Придётся высушить платье и бежать, как есть, во дворец. Потом Розетта сама отстирает. Из Габи прачка не очень хорошая получается». Правда, если учесть, что у неё нет ни порошка, ни корыта с горячей водой, то можно сказать, что она ещё неплохо справилась. Графиня повесила платье на куст и принялась обдувать его воздухом, стараясь черпать из котла не больше ложки за раз, а то унесёт наряд «Лови его потом», а она в одной сорочке. Подол подсох, и пятна, хоть и не пропали совсем, но уже не так бросались в глаза. Девушка оделась и спешно направилась к дворцам. Беглый взгляд из-за деревьев подтвердил её опасения. Испытание уже закончилось. Вон, две невесты бродят у фонтана, и сваха мелькает у входа. Боги, и что ей делать? У всех на глазах идти через лужайку или лучше прошмыгнуть в малый дворец? Благо, он ближе, и к нему попасть можно, не выходя из-за деревьев. А что она в малом делать станет? Вдруг нарвётся на повариху… М-да… Попала. Немного поколебавшись, графиня выбрала всё-таки малый дворец и через некоторое время переводила дух в знакомом холле с барельефом. Пока ей везло. Никто не заинтересовался, почему она бездельничает, но так долго не могло продолжаться. И повариха... Да, надо скорее выбираться. Розетта наверняка уже вернулась, волнуется. И нужно узнать, что было на испытании. Габриэла задумалась, потом повернулась и посмотрела на барельеф. А что, если... Додумать ей не дали. Из коридора послышались голоса, один из которых был ей, несомненно, знаком — повариха. Немедля, ни, ни секунды девушка нажала на завитки травы у лошадиных ног, стена отъехала, и Лия Габриэла скользнула внутрь, молясь, чтобы проход успел закрыться до появления свидетелей. Ей опять повезло. Ровно через долю секунды, когда стена встала на место, в холл вышли три женщины и, переговариваясь, остановились неподалёку от стены с барельефом. Графиня уняла колотившееся сердце и зажгла светляк, черпанув из котла сразу два язычка. «Ух, как светло-то!» А вот и рычажок, открывающий проход с этой стороны. Он высоко, поэтому его сразу не заметишь». Все же ищут на уровне груди и ниже. «Высоко — это, наверное, чтобы случайно не нажать», — подумала Габриэла, подняла лошадиные веки и заглянула в холл. «Вот же! Три женщины так и стояли, оживлённо перемывая кости какой-то на Ленор, и не похоже было, чтобы они собирались расходиться. Так, так, думай, Габриэла. Ждать здесь...» или попробовать найти другой выход. Кстати, вполне возможно, что дворцы связаны между собой таким же проходом. Если она тихонечко пойдёт и не станет применять магию, разве что кроме светляка, то у неё есть шанс благополучно выбраться. Девушка ещё раз взглянула в холл. «Стоят сороки!» «Да, надо искать другой выход». Какая-то мысль не давала ей покоя. Что-то ускользало, что-то важное. «Да». Габриэла вспомнила, как однажды ей показалось, что конь следит за ней, а это значит, что кто-то мог находиться в проходе и на самом деле вел наблюдение. Графиня Амеди опустила светляк пониже и принялась рассматривать пол. «Ну да, вон, полно следов» правда, свежих не видно, но то, что некто регулярно пользуется этим ходом, не подлежит сомнению. Девушка выпрямилась, прислушалась и решительно направилась по проходу, внимательно наблюдая, куда ведут следы. Тот, кто сюда ходил, наверняка знает, где есть ещё один выход, и она воспользуется этой подсказкой. Идти было даже удобно. Проход достаточно широкий, Правда, то тут, то там свисали куски пыльной паутины. Но благодаря светляку девушка успевала заметить их заранее и избежать прикосновения. Какие, однако, разветвлённые ходы в толще дворцовых стен. Интересно, король знает о них? Отпечатки ног виднелись и на ступенях, ведущих вверх, мимо которых прошла Габриэла но видно, что в ту сторону ходили редко. Странно. Ход всё шёл и шёл. Куда же он выведет? По ощущениям, она уже покинула территорию малого дворца, но вот в какую сторону её ведут следы? Боги! У неё же есть стихии! Да, но Ладис просил не пользоваться ими, ведь её ищут. Одно дело — Магичить под открытым небом, когда следы магии быстро уносятся ветерком, впитывает земля или смывает дождик, и совсем другое в закрытом помещении или, как здесь, в проходе. Конечно, часть впитывает окружающая почва, но хвостики использованной магии могут ещё долго сохраняться, ведь здесь неоткуда взяться природному ветру или дождю, но идти вот так, почти наобум, всё-таки страшновато. Девушка немного подумала и решила рискнуть. Подошла к стенке прохода, приложила к нему руки и сосредоточилась. Так, справа пусто, трава, камешки, земля, ой, мышь. Тихо, не паниковать, мышка сама её боится. Слева, слева то же самое, кроме грызуна, а впереди... «О, впереди много-много камня. Что же получается? Она идёт из малого дворца по переходу в главный? Если да, то ей как раз туда и надо. То-то она уже минуты три ни одного ответвления не видела». Графиня подобрала многострадальный подол и ускорилась. «Розетта там, наверное, с ума сходит от беспокойства». Несколько минут и появились ступени, уводящие вправо и влево. Похоже, Габриэла дошла до второго дворца. И куда же ей теперь идти? Девушка посмотрела на тропку из следов, отчетливо видневшихся в пыли, которые вели вперёд, потом на каменные лестницы, приглашающие свернуть. Следы наверняка ведут к выходу а вот лестницы могут привести в другие проходы, где легко заблудиться. Решено. Она по-прежнему двигается по следам, а остальное изучит как-нибудь потом. Кстати, надо будет рассказать о ходах Ладису. Может быть, он захочет посмотреть и возьмёт её с собой? Габриэла вытерла вспотевший лоб. Ну и денёк выдался» и отправилась дальше за цепочкой отпечатков. Никогда бы не подумала, что будет благодарна Рамиру за то, что не давал ей расслабиться в течение десяти лет. Он сначала просто загонял её, как гончий зайца, а потом, когда она превратилась в девушку, принялся ухаживать. Ей пришлось научиться прятаться и тихо убегать она не боялась одиночества и приобрела хорошо натренированные нервы, а также стойкость и упорство. Если бы не это, она давным-давно смирилась бы, не пыталась ничего в жизни изменить, да и бесконечные прятки во дворцах и регулярные попадания в нелепые ситуации тоже давно завершились бы полным её разоблачением. Через несколько метров следы повели на лестницу, Габи поднялась дальше. Небольшой прямой участок и ещё лестница, и... Девушка очутилась на знакомой площадке с барельефом. «Ну да, вот эти потертости, — отнажимала, чтобы открылись глаза коня. А потом они с Розеттой пошли вон в тот проход. Надо же, а если бы спустились по лестнице, то вышли бы в малом дворце». «Ну и что ей теперь делать?» «Вывалиться прямо на королевский этаж?» Ей там так обрадуется. «Вернуться и попробовать подняться по тем лестницам или попытать счастье в ещё неизведанном проходе?» «Сначала надо выглянуть, есть ли кто возле барельефа?» Графиня встала на цыпочки и попыталась посмотреть в отверстие. «Никого. А нет, кто-то идёт». «Кажется, двое. Разговаривают». Габриэла затаила дыхание. «Я правильно понял, что идея Его Величества потерпела крах?» «Кто же там? Высоко дырки, не получается толком посмотреть, только резко приподнимаясь. Но так стоять невозможно». Габриэла, стараясь не шуметь, пыталась дотянуться до отверстий. «Да, повариха не опознала ни одну невесту. Мы показали ей сначала тех, кто сварил солёный какао, а потом и остальных. Просто прошлись по комнатам». «Курицы не возмущались?» «Не все. Большинство ещё не отошли от испытания, и если и были возмущены, то этого не продемонстрировали. Баллы повесим сегодня, ближе к ночи» там, по всем подсчётам, на вылет графини Азалески. — Жаль, три стихии… Может быть, Вы, Ваше Высочество, оставшиеся до окончания недели дни, попробуете познакомиться с ней поближе? — Зачем? — Я повторяю, три стихии. А по результатам испытания у неё меньше всех баллов, то есть она может покинуть отбор уже через несколько дней. «Вдруг она вам понравится?» «Пожалуйста, пригласите её на приватную прогулку и приватный ужин. Вам же всё равно, с кого начинать. Мы обещали кандидаткам, что принц непременно с каждой проведёт время, на котором он будет без амулета отвода глаз. Кстати, Ваше Величество, что же вы и в своих покоях с амулетом ходите? Этак вы и сами забудете, как выглядите». «Забыл снять». «Спасибо, что напомнили». «Да, без него вам намного лучше». «Так я могу передать свахе, что на приват вы вызываете Азалески?» «Передавайте». Габриэла вытянулась изо всех сил. «Сейчас она увидит принца без амулета». «Ну да, увидела, только радости никакой» потому что спина, которую она успела заметить перед тем, как закрылась дверь покоев, ей о внешности принца ничего не поведала. А вот собеседника принца она рассмотрела. Верховный маг. Ой-ой, вдруг он сквозь стены видит. Девушка стояла, ни жива, ни мертва, боясь шевельнуться. Её ноги от напряжения дрожали, и глаза опять не дотягивались до отверстий, но слышно было хорошо. Мак покашлял, потом, судя по звуку, высморкался, и шаги стали удаляться, пока не стихли. Так это получается? Они с Рози были в библиотеке самого принца? И не только в библиотеке. Они же через все комнаты, кроме спальни, прошли. Вот так дела. Ладно, об этом она подумает позже а пока ей надо выбираться. Как и в малом дворце, рычаг, открывающий с этой стороны проход, обнаружился выше смотровых дырок. Габриэла прислушалась, вроде тихо, и привела механизм в действие. Бесшумно стена отъехала, и девушка очутилась в холле. Если она пойдёт по коридору, откуда пришёл принц и куда удалился маг, то у неё есть шанс выбраться, Но есть и приличный такой шанс, что её застукают. Графиня, чутко прислушиваясь, продвигалась по коридору, как вдруг услышала, что из-за поворота кто-то приближается. Всё. Она пропала. Глаза девушки заметались, придумывая, куда спрятаться, и её взгляд наткнулся на разноцветное пятно внизу у ближайшего окна. «Машинально». Она нагнулась и вытащила пипидастер. «Боги! Благодарю! Как вовремя!» Габи поправила чепец надеясь, что после прогулки по подземному ходу её платье не стало грязнее, чем было после знакомства с травой, и принялась деловито обметать раму ближайшей картины. Шаги приближались. Габриэла изображала трудовую деятельность. «Почему до сих пор не убрана?» Раздался недовольный голос. Девушка, вспомнив свой опыт в роли служанки, присела в Книксоне, не поднимая головы. «Простите, я сразу принялась за работу, как только мне велели». «Безобразие! Сколько можно повторять, что уборка на этом этаже должна производиться на рассвете, а не посреди белого дня, когда по коридорам могут проходить их высочество или их величество?» «Быстро заканчивай, чтобы, когда я пойду назад, и духу твоего тут не было!» «Да, леди! Габриэла ещё раз присела и принялась ускоренно обметать несуществующую пыль. Услышав, что дама пошла дальше, графиня повернула голову и посмотрела ей вслед. «Бабушка принца!» «Та самая, которая планирует отобрать магию у его жены!» «Бежать!» бежать, пока она не заметила, что у служанки полно стихий. Габриэла постаралась придать себе вид «Я иду по важному делу» и торопливо направилась подальше от королевского этажа. К счастью, служанка с пепедастром в руках ни у кого вопросов не вызывала, и девушке удалось добраться до своих покоев без приключений. «Ну, почти». Уже в крыле невест ей навстречу попалась виконтесса Красти, которая немедленно её узнала, сделала круглые глаза и втащила Габриэлу в свои покои. «Габриэла, во что это вы нарядились? Я вас едва узнала». «Ох, Алианда, я так устала от придирок графини Антонеке, что изобрела вот такой способ пропасть из сферы её интересов». «Вы меня не выдадите?» «Нет», — ответила Алианда. «Но вы должны мне рассказать, куда ходили. Скоро повесить наши баллы. Я так волнуюсь». «Да, я тоже волнуюсь». Кивнула Габриэла, молясь про себя, чтобы виконтесса не принялась расспрашивать её об испытании. Она же понятия не имеет, что там было. «Пожалуй, мне надо вернуться к себе и переодеться». «Пойдёмте, я вас провожу», — предложила Алианда. «Нас тут не так много, и все служанки уже примелькались. Кто-нибудь может заинтересоваться, что это за новенькое?» «Благодарю». Габи не могла не согласиться с виконтессой, что та права. «С переодеваниями пора заканчивать, иначе она точно попадётся, и тогда уравнение у магов сойдётся» ей придётся отвечать сразу за всё. Девушка поёжилась, представив, каково это будет. алеанда взяла её под руку, но Габи мягко высвободилась и на удивлённый взгляд подруги пояснила. «Я же одета, как служанка. Что подумают, когда увидят, что вы прогуливаетесь под руку с прислугой?» «Да, верно. Это я из-за испытания переволновалась». «Никак в себя не приду». Девушки дошли до покоя в графине, но Алианда явно не собиралась уходить. «Давайте я подожду вас в гостиной, а когда вы переоденетесь, мы вместе спустимся к табло. Я очень переживаю и буквально не нахожу себе места». Габи пришлось согласиться и поручить гостю Розетти, которая выскочила на звук открывающейся двери. Слава богам! Рози догадалась снять артефакт и надеть одно из своих платьев. «Миледи!» — присела она в книгсоне. «Вам что-нибудь нужно?» «Очень нужно. Расспросить, как прошло испытание», — мысленно сказала Габриэла и произнесла вслух. «Подай, леди что-нибудь попить», и помоги мне переодеться. Розетта выскочила за дверь и, похоже, слетала на метле или другом скоростном средстве передвижения, потому что вернулась с отваром буквально через три-четыре минуты. «Пожалуйста, миледи, с вашего позволения!» предложила угощение гости и тут же метнулась к хозяйке. «Миледи, вы меня опять напугали!» «Ну сколько же можно? Куда вы запропастились?» Шёпотом набросилась она на Габриэлу. «Я больше не буду изображать вас. Можете меня прогнать!» «Рози, не сердись!» Я задержалась в парке, а потом побоялась идти к дворцу у всех на глазах, и мне пришлось воспользоваться подземным ходом. Зато я теперь знаю, куда он ведёт. «Миледи!» — простонала служанка. Так больше не может продолжаться, если вы не хотите нас подставить. Я все поняла, Рози. Сама не хочу проблем. Обещаю, больше никуда не стану пропадать. Что было на испытании, расскажу скорее, а то меня могут спросить, а я ничего не знаю. Мне достался стол номер девять. Какао я сварила на пригоревшем молоке. Макароны слепила комком. Графиня Азалески сварила какао со стиральным порошком, и когда сваха его попробовала, у неё изо рта пошли лиловые мыльные пузыри. Почти ни у кого ничего хорошего не получилось. Потом с нас сняли браслеты, и я сейчас же вернулась сюда. Две невесты, кажется, графиня Андузери и викантесса Стелени, сварили какао с солью вместо сахара. На столах в плошках был сахар, соль, мука, видимо, сода и стиральный порошок. Что ещё? А, напиток графини Антонеке пробовал сам Верховный маг, потому что госпожа Сваха ничего не могла поделать с мыльными пузырями. Ещё мой стол был прямо напротив места, где сидели принц и Верховный. Мак всё время сверлил меня глазами, а принц смотрел куда угодно, только не на девушек. Ясно. «Спасибо. Я схожу. Не пугайся, ни одна. Вместе с Алиандой. Мы сходим вниз к табло. Может быть, уже есть балы, и я сразу вернусь сюда. Неси мою страшильную косметику!» Викантесса поморщилась, увидев, что графиня опять замаскировалась. «Не устану повторять, миледи. Зря вы это всё делаете». Если бы у меня была такая фигурка и личика, я бы ни за что не стала их уродовать. Когда нам ещё и покрасоваться, как не сейчас? Судите сами. Дома держали, по сути, в заперти. Замуж выдадут. Мы сами не захотим никому понравиться. — У вас отличная фигура и красивое лицо, — возразила Габриэла. — А я уже начала этот маскарад. И как, по-вашему, вдруг выйду сама собой? Да меня сваха первая растерзает. Но чем дальше дело, тем больше растёт ком проблем из-за маскарада. Подумайте, мне кажется, вам пора показаться такой, какая вы есть. «Я подумаю», — уклончиво ответила графиня. «Может быть, я вылечу не сегодня-завтра? Так какая разница?» как я буду выглядеть. Овы, баллы ещё не вывесили, и девушки присоединились к остальным невестам, которые слонялись по холу, поглядывая на табло и негромко переговариваясь. «Ох, миледи, я всё никак не приду в себя», обратилась к ним баронесса Домени. «Мне кажется, это было самое сложное испытание из всех, что нам предстоят». Ужасно волнуюсь, сколько баллов я получила. Ош наверняка больше, чем графиня Азалески», — тихо хихикнула Алианда. «Да, пузыри у Савахи получились отменные», — поддержала Габриэла. «Интересно, зачем они поставили вместе с сахаром кучу других продуктов?» «Тео Дайриш сказал же...» Проверка на сообразительность. А, ну да, точно. Наконец, табло замигало, и напротив имён девушек стали появляться цифры. 10 баллов получила виконтесса Гремени. Восемь досталась виконтессе Рабусти и графине Амедии. 6 баллов у баронессы Сатоки. Четыре балла получили баронесса Домени, баронесса Рестави, графиня Вантекке и Викантесса Красти. Три балла — графиня Зелани, баронесса Жерарди, графиня Антонекки и графиня Небрески. Два балла — графиня Андузерии и Викантесса Стелени и, наконец, один балл у графини Азалески. Девушки оживлённо переговаривались, обсуждая и балы, и самоиспытания. Габриэла облегчённо перевела дух. Она боялась, что Рози не справится, и она получит высший бал. Расстроенная графиня Залеске возмущалась в компании Антонекке и Жерарди. А викантессы Гремени и Рабусти сияли от счастья. «Миледи!» — раздался голос Свахи. — Я вижу, все уже ознакомились с результатами первого испытания и все в сборе. — Это хорошо. Тогда я не стану откладывать до завтрака и сообщу прямо сейчас. По условиям отбора кандидатка, получившая меньшее количество баллов, выбывает. Девушки дружно охнули и обернулись на графиню Азалески. — Но! — повысила голос Сваха. Его Высочество решил, что обязан дать шанс каждой из вас, поэтому сегодня и завтра графиня Азалески вместе с наследником проведут несколько часов. Вас, миледи, ждет приватная прогулка и приватный ужин с принцем. Надеюсь, вы не упустите свой шанс. — пронеслось по помещению. — Госпожа Сваха. — обратилась Викантесса к Расти. А если принц решит оставить графиню, то кто же покинет отбор на этой неделе? — Вот когда и если решит, тогда маги пусть и думают, как нам быть дальше. В полголоса проворчала сваха и уже громче. — Вы всё узнаете в положенное время? Сегодня можно ужинать в своих покоях или в голубой гостиной по желанию. Его высочество, как я уже говорила, ужинает с графиней Азалески. Габриэла сразу решила, что точно в гостиную не пойдёт, а поест у себя, и заодно послушает рассказ Розетты об испытании. Что же, с первым нас всех испытанием. Тео обвёл глазами сидящих магов. Обошлось без серьёзных травм и жертв. Кто-то поперхнулся и закашлялся. Плохо, что его высочество ничем помочь не желает и относится к отбору как к досадной помехе. Было бы проще, если бы он выказал симпатию к одной или нескольким девушкам, но приходится работать с тем, что имеем. Если Азалески не сможет убедить принца оставить её на отборе, что она его завтра покинет. «Гестел, пожалуйста, уточните у главной распорядительности, кто заявлял права на эту девушку, и отдайте распоряжение свахе, чтобы она всё подготовила для ритуала». «Ритуала?» — переспросил один из младших магов. «Ритуала, Винсент». «Или вы забыли, что как только девушка выбывает из отбора, она сразу идёт замуж?» «Нет, не забыл. Просто не думал, что это произойдёт так быстро. Ведь девушке наверняка хочется красивое платье, пышную свадьбу, подарки и вообще...» «Да, я вспомнил, что вы недавно сменили гражданство, и поэтому ещё не совсем в курсе образа жизни, который ведут наши женщины». Если бы не уровень вашего дара... Хм, ладно, это к делу не относится. Свадьба и всё остальное будет после ритуала. Устроят уже родители, жениха и невесты. И, уверяю вас, невеста будет всем довольна и счастлива всю оставшуюся жизнь. Мак кивнул, подтверждая, что удовлетворен ответом. Далее... Вопрос с неуловимой служанкой до сих пор не закрыт. Её нигде нет. И в то же время она где-то здесь. Мне шестое чувство подсказывает. Необходимо замечать всё подозрительное или необычное и сразу ставить меня в известность. Это может быть что-то вполне безобидное, но удивительное или неподходящее для места, где вы это заметили». «Облачный кораблик относится к необычному?» «Облачный кораблик? Объясните». «Когда я вышел из зала, то увидел на небе каравеллу из облаков, с парусами, очень похожую. Облака часто сами по себе принимают причудливые формы, которые со временем теряются и изменяются». Снисходительно ответил Верховный. «Мы ищем что-то...» более материальное и искусственное. Следующее испытание, надеюсь, пройдёт без потрясений, это всего лишь танцы. Можете быть свободны. Сабасини и Асален, пожалуйста, задержитесь. Сваха поделилась своими наблюдениями. Она считает, что его высочество влюблён, и объект его интереса находится где-то в другом месте, не среди невест. Возможно, она ошибается, но Его Величество снимет нам головы, если она права, а мы ничего не предпримем. Необходимо осторожно понаблюдать за наследником и выяснить, с кем из девушек он общается и куда ходит. Не знаю, как это осуществить, но теперь придётся следить за ним» в оба.